Глава шестая. Родственники. Когда я проснулась, на часах была половина двенадцатого. Ничего себе! Я спала, как убитая. Ничего не чувствую, как под наркозом. Слишком много событий и волнений обрушилось на мою несчастную голову, а тут еще рыжий со своей любовью. Хорошо все-таки, что удалось отправить его домой, не солоно хлебавши. Вчера на какие-то мгновения мне показалось, что я влюбилась. Но узнав, сколько лет его женщине, сразу протрезвела: Зачем мне это? Мучиться постоянно из-за своего возраста? Инстинкт подсказывал мне, что легким романчиком тут не отделаешься. Тогда зачем? Не до того сейчас. И я, не вставая с постели, позвонила Тоси Бах, чтобы окончательно переключиться на другую волну, забыть о рыжем, и не думать о предстоящем визите к отцу. «Динка!» — закричала Тося. «Ты когда приезжаешь?» «Уже». «Что уже?» «Приехала». «Как приехала? Когда?» «Вчера», — соврала я, чтобы не обидеть старую подругу. Просто не хотела никого обременять. «Где ты остановилась?» Сняла квартиру на Сретенке. «На Сретенке? Как здорово! Это же совсем рядом со мной! Слушай, я сейчас должна бежать, «Давай вечером встретимся? Приходи ко мне». «Не уверена, что получится. В два часа я встречаюсь с отцом, и он хочет, чтобы я поехала на дачу, к бабке». «Да, подружка, программа мощная, не вклинишься. Слушай, тут такое дело. Ладно, это при встрече. Ты только завтрашний вечер не занимай, договорились?» «А что завтра вечером?» «Все при встрече. Если вдруг сегодня планы переменятся, звони сразу». Все мои телефоны у тебя есть. Мобильник при тебе? Конечно. Ох, Тоська, я бы скорее предпочла с тобой встретиться, чем с отцом. Да ну, сходи, повидайся. Выполни дочерний долг. А там будет видно. По крайней мере, совесть будет чиста. Все, целую, пока. Ой, самое главное, встреча седьмого в школе в 19.00. Да я уже знаю, ты давно сообщила. Прости, это я от радости, что тебя наконец увижу, падло. «Динь-динь, боже, какая ты стала!» Он заключил меня в объятия. «Дай я на тебя посмотрю. Ну, тебе не дашь твоих лет. Ты замечательно нашла свой стиль. Прежде тебе этого не хватало. Ариша, Ариша, иди скорее сюда!» Отец был все таким же — высоким, стройным, громогласным, красивым. Только волосы совсем посидели, до да морщин прибавилось. Но ему и это шло появилась ариша которая рядом с ним выглядела совсем молоденькой нежное хрупкое создание с большими синими глазами и копной вьющихся русых волос очень очень рада познакомиться протянула она мне руку смотри день день это твоя мачиха счастливо засмеялся отец юра что за глупости нахмурилась ариша нет ну по существу ты ведь мачиха очень злая мачиха а ты день день бедная несчастная падчерица юра ну все все не буду больше я поняла всю эту ахинею он несет потому что совершенно не знает как себя вести что говорить в такой ситуации дина извините юра пригласил вас к обеду но у меня еще не все готово вы посидите пока с папой а я вас позову юра покажи день и квартиру «Да, — Да-да, разумеется, — обрадовался он. — Пошли, похвастаюсь. Мы всего год как переехали. Квартира была огромная, очень красивая. По-видимому, он вполне хорошо устроен, мой папа. Это меня обрадовало. Хоть я и не сомневаюсь в нем. Он все таки очень талантливый художник. Знаешь, я теперь занимаюсь исключительно дизайном, и на этом поприще снискал, так сказать, «Кстати, день если тебе нужны деньги, — он покраснел, — ты не стесняйся, скажи. «Да нет, спасибо, у меня все есть. А где твоя мастерская?» «Представь себе, все там же, на Масловке. Но сейчас там, кажется, собираются все сносить. Наш брат-художник артачится. Но, боюсь, это бесполезно. Но я теперь редко работаю там. Иногда, для души, так сказать. Да и вообще, мастерскую лучше иметь подальше от дома». Он как-то игриво мне подмигнул. «Господи, ты еще не угомонился? Бегаешь на сторону?» «Ну, не то чтобы, но чего в жизни не случается?» «Ты грандиозный тип!» Засмеялась я. «А как же Ариша?» «О, Ариша святое!» «А это так, мелкие шалости стареющего организма, не более того!» «Для бодрости духа, так сказать!» «Ну, к черту это все! Расскажи о себе! Как твоя археология?» «Нормально!» Возникла довольно тягостная пауза. «А как бабушка?» «Ну, для своего возраста просто невероятно. Ей ведь 88. Месяц назад закончила книгу о Малере, сама переводит ее на немецкий, поскольку издатель нашелся в Германии. Следит за собой, машину водит. Словом, у тебя роскошные гены». «Кто знает, может, маминых генов во мне больше? Прости, прости». «А как бабушка с Ариной?» «Сказать по правде, не очень». Ее немного примирило с ней то, что сына назвали в честь папы, Денисом. В нем она души не чает. «Но у меня же есть еще сестра». «Да, Нелли красавица, умница, прекрасно учится, но мы крайне редко видимся». «Динь-динь, как же хорошо, что ты объявилась». «Похоже, говорить о дочери ему не хотелось». «Ну, расскажи о себе». «Как? Что? Где?» «Да я не знаю, что, собственно, рассказывать». «У меня есть внуки?» «Увы». «Или наоборот, к счастью». «Жаль». «Зачем тебе внуки? У тебя вон сын маленький, и, может, не последний еще». «Одно другому не мешает. У тебя вполне мог бы быть взрослый сын, а у меня взрослый внук. На таком фоне маленький сын смотрелся бы еще эффектней», — рассмеялся он. Но ничего не попишешь». «А что с работой?» «Преподаю в Маастрихте. Ты уже спрашивал». «Прости, но ты же, кажется, жила в Амстердаме». «А теперь живу в маленьком городишке маас мехелен «С кем живешь?» «Одна, с двумя котами и собакой». «Только не надо меня жалеть. Я вполне довольна жизнью, поверь мне». «Немножко зная тебя, я верю». Мне казалось, что он все порывается о чем-то спросить меня, но словно бы не решается. Неужели и до него дошли слухи о новоявленной лакусте? «Скажи, Динь-Динь, от чего умер твой муж?» — осторожно осведомился он. «Ты хочешь спросить, правда ли, что я его отравила?» «Помилуй Бог, что ты говоришь?» — воскликнул он, но при этом покраснел. «Нет, ты именно это хотел бы знать. Так вот, чтобы ты не боялся, что я подсыплю яду тебе или твоим домочадцам и спокойно ел свой обед, «Довожу до твоего сведения, что Питер умер от редкой тропической болезни, а все слухи обо мне распространяют злобные и завистливые бабы, которые не смогли мне простить, что я вышла за богатого. Твое любопытство удовлетворено?» «Господи, почему ты так кричишь?» — испугался он. «Потому что эта история уже стоит мне поперек горла. Потому что я не ожидала, что мой родной отец, каким бы плохим отцом он ни был, способен поверить в эту гнусную чушь. Мало того, что эта вонь распространилась чуть ли не на всю Голландию, так она еще и здесь имеет хождение. А ты не подумал, когда услышал эту галиматью, что я, может быть, нуждаюсь в поддержке? — Почему ты кричишь? — шепотом повторил он. — Потому что я больше не могу. Я устала оправдываться в том, чего не совершала. Я любила Питера. Его смерть была для меня и без того страшным ударом, А тут еще это. И ведь через сутки уже стало ясно, что я тут ни при чем. Так нет. Тебе-то кто напел эту мерзость?» Арише сказала ее подруга, у которой сестра живет в Амстердаме. «Я не плакала уже очень давно, а сейчас меня душили слезы. Но я собрала все душевные силы, чтобы не дать им воли, а потому замолчала. Не надо было сюда приходить, не надо было оживлять все это. Он знал, что у меня умер муж. Более того, через третьи, пусть даже четвертые руки он мог меня найти с легкостью. Мог сам убедиться в том, что я не убийца. Но не пошевелил и пальцем. Так зачем я здесь? — Юра, Дина, обед на столе! — заглянула в комнату Ариша. «Пошли, Динь -динь», — Пошли, День День, обрадовался отец. Он, видимо, что-то понял и опять растерялся мне больше всего хотелось встать и уйти но я взяла себя в руки вытерплю этот обед повидаюсь с бабкой и хватит у меня есть мура майка тося бах наконец рыжий отец протянул мне руку поднял из кресла поцеловал в щеку и прошептал не сердись день Дин день на сердитых воду возят он все такой же баловень жизни и женщин он не любит трагедии Так зачем ему было лезть в самую гущу трагедии, когда это так далеко? Дочь взрослая. Сама справится. Я исправилась Так в чем дело? Больше двадцати лет назад я стала для него отрезанным ломтем и ни одной секунды на него не рассчитывала. Так почему же такая обида нахлынула? Ариша встревоженно посматривала то на мужа, то на меня. «Дина, я не знаю, что вы любите». Я в еде прихотлива, спасибо. Я спрашивала Юру, а он помнит только, что в детстве вы любили сосиски. Но не подавать же сосиски в самом деле. Да, это верно. Когда-то я любила сосиски, но, прожив несколько лет в Германии, вполне удовлетворила эту свою страсть. Обед был вкусный. Пирожки к бульону просто восхитительные. Но даже сотой доли того удовольствия, какое мне доставил обед у Муры, Я тут не испытала. «Вы плохо едите. Вам не нравится?» — беспокоилась Ариша. «Да что вы, все очень вкусно. Просто я вообще мало ем». день-день, «Да, ты совсем худенькая, даже тощенькая», с сожалением произнес отец. Разговор не клеился. «Папа, а бабушка уже знает, что я тут?» «Нет еще. Не хотелось заранее волновать старушку. Мы скоро поедем к ней» ты дачу не узнаешь там так все заросло просто дебри ну и перестроили мы многое опять повисла пауза и тут на помощь пришла ариша дина это правда что вы учились вместе с иванишиным да правда и он был в вас влюблен неужели папа помнит такие мелочи да нет дело в том что буквально вчера я видела повтор одного интервью где иванишин прямым текстом «Заявил, что до сих пор любит девочку Дину, с которой учился в школе. Я сразу подумала, что это вы. Я ведь знала, что вы учились вместе. Я сделала вид, что понятия ни о чем не имею, и просто пожала плечами. Вас это совершенно не волнует? Да нет, мало ли что люди говорят по телевизору. А вы его видели? Костю? Пока нет, знаю только, что он стал актером». «И каким?» А уж мужчина, глаз не оторвать, красота, обаяние, сексуальность, одним словом, звезда. И такой мужчина на всю страну объясняется вам в любви. Да бог с вами! Он меня не видел давным-давно, помнит девочку-школьницу. Вероятно, ему удобно выставлять меня в качестве щита, мол, сердце мое занято. — Кстати, очень удобно, — воодушевился отец. Он, видно, не дурак, этот ваш Иванишин. И у вас нет соблазна с ним увидеться? Не отставала Ариша. Ну почему же? Я ведь только для того и приехала, чтобы повидаться с одноклассниками. А посмотреть его в театре вы не хотите? Ариша, что ты пристала к человеку? Это ведь Иванишин влюблен в день-день, а не она. Ты сама, что ли, к нему неравнодушна? Юра, да к нему полстраны неравнодушна. Теперь полстраны. Про себя засмеялась я. «Спасибо. Все было очень вкусно. Но вы почти ничего не съели. Ну что, день-день, поедем к бабушке? Да, разумеется, только вечером мне нужно быть в Москве. Ну уж нет. Один вечер можно посвятить отцу и бабке. Если у тебя назначена встреча, изволь ее отменить. Мы столько лет не виделись. Да и с братом познакомиться не мешает. Он тебе понравится, такой парень». «Ариша, сколько тебе нужно на сборы?» «Юра, я, пожалуй, не поеду». «То есть как?» «Ну, вам надо побыть наедине. Я там буду лишнее. «Как ты можешь быть лишней? Что за глупости?» «Да и низко расстроится». «Я приеду утром, и уже надолго». «Ты только сегодня вернулся. Я же не знала, что так все сложится». «Не приготовила ничего для переезда». «Ну, как хочешь», — огорчился отец. Тогда двинули день. Мы спустились в подземный гараж, где стоял его Вольва. Ты машину водишь, день? Конечно. А какая у тебя? Пижо и опель Питера. Питера? Ах да. Слушай, динь-динь! А какая у тебя фамилия? Ван Хольп. Эффектно звучит, госпожа Дина Ван Хольп. Красиво, черт возьми. А может быть, стоило предупредить бабушку? «Ты полагаешь, она упадет в обморок при виде тебя? Нет. Вот что ты не узнаешь, так это дорогу на дачу. Я тут многого не узнаю. А тебе нравится новая Москва? То, что я успела увидеть, мне понравилось. Уж больно много безвкусицы, ну в архитектуре, а памятники? Ты и раньше ненавидел все здесь? Неправда, я никогда ничего не ненавидел» научил ненавидеть меня. И это неправда. Я просто хотел, чтобы ты жила в нормальной стране. Нет, папа, ты хотел сбыть меня с рук и всеми силами выпихивал меня за этого чертова Харди. Дорогая моя, ты сама хотела замуж. Да не хотела я замуж, просто другого выхода не было. Но почему же? Ты могла остаться, пойти учиться в какой-нибудь институт, но предпочла уехать. Я предпочла? Да не было этого, не было. Вы все уговаривали, убеждали меня. И ты, и бабка, и Мура, и подруги, и вообще все. Мы желали тебе добра. Допустим, но почему ж вы сами-то остались здесь? Ты ведь тоже мог жениться на какой-нибудь иностранке и уехать. Ну, положим, молоденькой красивой девочке сделать это куда легче. И Харди был в тебя бешено влюблен. Ты вспомни, вспомни те годы, эту мертвечину. Мне казалось, это никогда не кончится. И потом, к чему эти упреки? Если ты так уж тосковала по родине, вполне могла вернуться. Ты ж не сбежала, а по закону вышла замуж. А между тем ты ни разу даже не соизволила приехать, обиделась на весь мир. А чего обижаться? Ты совсем неплохо в жизни устроилась. У тебя есть профессия, прочное положение, дом. Муж умер, прискорбно, конечно, но ты еще не старая, другого найдешь. Ох, что это я? Ты прости, день динь ты ведь сама начала. Да нет, я все понимаю. Ты мне так и не простила, что я ушел от мамы, хотя мне казалось... Но не надо судить людей так строго. У всех свои слабости. Он во многом прав, а я дура. Во мне действительно скопилось много обид на него. Наверное, не всегда справедливых. Просто мне всю жизнь не хватало его любви, с самого детства. Надо постараться забыть их все, подвести под ними черту. Ну что делать, он такой человек. Ты лучше расскажи мне, почему ты стала археологом? Раньше ты никакого интереса к древней истории не проявляла. Знаешь, когда погружаешься в древние века, это помогает забывать. По-видимому, плохо помогает, — засмеялся он. И тут вдруг я подумала, в самом деле, это только иллюзия. Я ничего не забыла. И никакие археологические раскопки тут не помогут. Это не избавление, а всего лишь местная анестезия. И все мои боли при мне. Наверное, если бы не наркоз, я бы со временем их изжила. А сейчас наркоз отошел, и мне так больно, что сил нет. А ведь если бы я не стремилась избавиться от боли всякий раз, наверное, уже претерпелась бы. Ладно, Динь-Динь, помнишь Нюсю, нашу домработницу? Она всегда говорила, «Не журысь, девка! Помнишь ее? Еще бы!» Когда ты обижал маму, она качала головой и приговаривала, «Ох, Юрок, Юрок, тебя кикима Болотная защекотит за твои грехи!» Может, еще и защекотит. Кириллин день еще не миновал. Но ты, детка, забываешь еще фактор Андрея. Ведь это отчасти из-за него ты согласилась выйти за Харди. Нет, нет, он тут ни при чем. Но разве ты... Знал? А ты как думала? Конечно, знал. И навсегда с ним разошелся из-за тебя. Должно же быть у человека что-то святое. Дочь друга трогать нельзя. Ни при каких обстоятельствах. А где он похоронен, ты знаешь? Нет. Скажи, сейчас у тебя есть кто-нибудь? Есть, твердо ответила я, вспомнив о рыжим. Вот и славно, облегченно вздохнул отец, одной неприятностью меньше. А чем, собственно, я лучше него? Я также бегу от неприятностей, но он делает это легко и весело, а я тяжело, с тоской и мучениями. Мне бы его легкость. Вот тут ты уже можешь, наверное, кое-что узнать. «Это 36-й? Сейчас будет поворот направо?» На 36-м километре находился когда-то военный городок, от которого до дачи было чуть больше двух километров. Но в нашем поселке я ничего не узнавала. Отсюда дорогу к нашему дому нашла бы? Не уверена. Вот сейчас направо, налево, и третий дом по правой руке. Но и дом я не узнала. Кустики моего детства стали огромными кустами. Деревца деревьями, да и дом изменился до неузнаваемости. Когда-то все дома в поселке были похожи друг на друга. Различались зачастую только фигурками, укрепленными на колпаке для трубы. На крыше знаменитого шахматиста был конь. У египтолога профиль нефертити. А у бабки с дедом, он был известным композитором, а бабка-музыковедом, Красовался скрипичный ключ. Помню, мама говорила, какая наивно-безвкусная затея. Сейчас я этих фигурок не заметила, и скрипичного ключа тоже не было. Да, только и сказала я, войдя на участок. Перед домом вовсю цвели тюльпаны. «Папа! Папа приехал!» — раздался вопль, и на крыльцо террасы выскочил мальчик, хорошенький, как на рекламном снимке но тут же застыл, настороженно глядя на нас. «Денька, иди сюда скорее!» — восторженно закричал отец, приглашающий, раскинув руки. «Знаешь, кто это тетя?» Мальчик подбежал и прижался к отцовской ноге. «Это твоя старшая сестра. Ее зовут Динь-Динь». «Динь-Динь? Она китайка?» «Ну, во-первых, не китайка, а китаянка. А во-вторых, нет, она тоже моя дочка». «Привет», — сказала я и протянула ему руку. «Ты Денис, а я Дина. Просто папа когда-то так звал меня. Динь-динь». Он нерешительно протянул мне руку. «А где вы были раньше?» «Далеко. Я живу в Бельгии. Слыхал про такую страну?» Он продолжал молча меня изучать. «Ну ладно, пошли в дом. Вы тут посидите, познакомьтесь поближе, а я поднимусь к бабушке». «А что у тебя в коробке?» — спросил Денис. «Ох, прости, это для тебя подарок. Вот, посмотри, может понравится». Собираясь к отцу, я наведалась в детский мир, где, конечно, тоже ничего не узнала, кроме мороженого. Оно было почти такое же, как в детстве. И купила брату безумно дорогую машину скорой помощи с массой каких-то приспособлений. «Это реанимобиль?» «По-видимому, да». «Здорово! Я ведь хочу быть врачом! Ты про это знала?» «Тебе папа сказал?» «Нет, просто угадала». «А моя мама? Она не твоя?» «Нет». И тут на крыльце появилась бабушка. Я замерла. «Дина!» — крикнула она. И шагнула было с крыльца. Но отец удержал ее за локоть. Наверное, боялся, что она упадет. Бабушка за эти годы изменилась меньше всех. Только похудела немного. Я медленно пошла к ней. — Возвращение блудной внучки! — как-то смущенно улыбнулась она. — Давно пора, между прочим. Ну иди же скорее, я тебя поцелую. От нее, как и прежде, пахло духами Мицуко. Она была также подтянута и аккуратно причесана, с превосходным маникюром. Но желание рыдать у нее на груди как-то не возникало. — Дай-ка я на тебя погляжу. — Ну что ж, ты хорошо выглядишь? Не расплылась? Форму держишь? «Молодец! Стиль у тебя появился!» «Ты тоже заметила, мама?» — обрадовался отец. «А ты, Мальвина, совсем не изменилась, просто чудо какое-то!» «Слышишь, Юра, она зовет меня Мальвиной!» — улыбнулась она. Моя бабка требовала, чтобы я звала ее по имени. Слово «бабушка» приводило ее в ярость. Но поскольку волосы у нее и тогда были седые, а она еще их слегка подсинивала, Я называла ее Мальвиной. «Ты не голодна, Дина?» «Нет, что ты, мы же после обеда». «Хорошо, пойдем ко мне наверх, поговорим по душам». Говорить по душам в ее кабинете не хотелось. Она сидела в своем ампирном кресле, совсем как тогда, когда в последний раз напутствовала меня перед отъездом за границу. «Динуша, пойми, перед тобой открывается мир. Ты сможешь путешествовать». «Жить, где вздумается, к тебе там будут относиться с должным уважением, а не сочувственно или презрительно, как относятся к нам, когда удается вырваться за пределы нашей тюрьмы. Ты не можешь себе представить, как унизительно выезжать за границу либо вместе с целым стадом, либо под чьим-то присмотром, но всегда без копейки». Помню, кто-то рассказывал, как покойный Дмитрий Дмитриевич Шестакович Величайший композитор нашего времени, будучи в Вене, попал на какой-то вечер, где все что-то давали на благотворительные цели. А у него в кармане не было ни гроша, и он вынужден был снять с себя часы и бросить в общий котел. Чудовищно. Правда, говорили, он устроил потом грандиозный скандал, не то в посольстве, не то в Министерстве культуры. И это Шестакович. Они, вероятно, хотят, чтобы мы чувствовали себя за границей максимально плохо. А ты сможешь жить, как белый человек». Разумеется, она во всем была права. Только я не хотела понимать. Мне казалось, что я им просто в тягость. Дурацкие юношеские комплексы, максимализм, путаница в башке. Они советовали, подвигали, нашептывали «мне во благо», а я обиделась. Обиделась на десятки лет. Наверное, это плохо, но каяться тоже не хотелось. Они ведь смирились с тем, что я обиделась. От всех этих мыслей и чувств заболела голова. Знаешь, когда я представляла себе, какой ты будешь в зрелые годы, я видела какую-то другую женщину, более русскую обликом, что ли. А ты иностранка. Не будь ты моей внучкой... Увидев тебя на улице, я бы сразу сказала, это иностранка. Я и есть иностранка. Никуда не денешься. 23 года — большая часть жизни. Вот и хорошо. Тебе, вероятно, кажется, что мы тут все преуспеваем. Москва стала элегантным городом. Но, во-первых, Москва — это не вся Россия. А, во-вторых, видела бы ты, что было в конце 80-х, начале 90-х. Разруха, ужас. Крысы на улицах, толкучки у станции метро, прилавки пустые, талоны на все. А сколько народу не вынесло этой ломки, сколько спилось, впало в нищету. Потеряла даже те крохи, что удалось скопить за долгую жизнь. А ты спокойно жила в Европе. Допускаю, у тебя были жизненные драмы, а у кого их нет? Мальвина, зачем ты произносишь этот монолог? Она немного смутилась. Знаешь, твое появление застало меня врасплох. Я хотела тебя предупредить, но, папа... Твой отец обожает подобные сюрпризы. Ну, бог с ним. Его уж не переделаешь. А как тебе его, мадам? Не разобралась, но с виду вполне. А у тебя есть дети? Муж? Нет, ни детей, ни мужа. Он умер, но не потому, что я его отравила. Да, такой слушок прошел хмыкнула Мальвина. Но я ни на секунду не поверила. Спасибо за доверие. К чему это ирония? Да нет, все нормально. Ты мне лучше вот что скажи. У тебя ведь есть еще одна внучка. Мальвина поразовела Да, Нелли. Фантастически красивая девочка. Хочешь с ней познакомиться? Хочу. Я дам тебе ее телефон. Телефон? Удивилась я. Она что, у вас не бывает? Нет, знаешь ли, она затаила обиду. Ее мать так настраивает. Если мне не изменяет память, ты в ее матери души не чаяла? О, люди так неблагодарны. Наташа из милой девочки превратилась в злобную хищницу, которая только и ждет, что мы с Юрой умрем, и ей достанется половина наследства. Но в таком случае ей придется отравить Аришу. Ох, извини. «Нет-нет. Ничего, я привыкла уже. Так зачем ей травить Аришу?» «Ну, потому что по закону жена, кажется, наследует две трети, а оставшуюся треть делят между детьми». «Но она не дождется». Юра составил завещание. «Послушай, Мальвина, я не хочу все это знать. Меня это ни в коей мере не касается. Тем более, что, насколько я понимаю, меня уже тут в списке детей не числят. Но не волнуйся, «Мне ничего не надо. С меня вполне хватит того, что у меня есть. Разговоры о таких вещах вызывают аллергию. Уж не обессудь». «Да-да, ты совершенно права. Просто я очень любила Нелли, а она не желает и слышать о нас». «Я хотела спросить, не кажется ли ей странным, что вот и вторая внучка не хочет слышать о них, но не стала? Зачем? Она ведь такая старая». Вблизи видно, какие у нее старческие руки в коричневых пятнах и сколько уж ей осталось. Денуша, ты вот сказала, что тебя не числят в списке детей. Ты на что-то рассчитывала?» «Побойся, Бога! Мне абсолютно ничего не нужно от вас, но я ведь существую, а вы сначала выкинули меня де-факто, а потом и де-юре. Это немного обидно, но пусть это будет моим самым большим огорчением в жизни» живите спокойно мне ничего повторяю ничего не нужно она решительно поднялась подошла к секретеру красного дерева достала что то из ящика подожди я на минутку ее не было минут пять вернувшись она подошла ко мне и протянула чуть потертый бархатный футляр вот возьми что это открой в футляре Лежали роскошные серьги старинной работы с бриллиантами и сапфирами. И такое же кольцо. Прежде я никогда их не видела. Что это? Это наша фамильная. И я отдаю это тебе, своей старшей внучке. Вся сцена напоминала какие-то старинные романы не слишком высокой пробы. Даже странно, бабушка — дама вполне изысканная. Я едва сдерживала смех. Красиво. Вот и носи на здоровье. Примерить не хочешь? Я закрыла футляр и положила на стол. Спасибо, Мальвина, но я не возьму. То есть как? Почему? Потому что я не ношу подобных вещей в принципе. Не мой стиль. Не выдумывай. Это старинная флорентийская работа. Спасибо, я все оценила, но мне это не нужно. Отдай лучше Нелли. Она, говорят, красавица, молоденькая еще, ей будет в самый раз. Но ведь помимо работы это еще и большая ценность. Именно поэтому я и не возьму. Ты меня обижаешь. Да, Боже, сохрани! У меня и в мыслях нет. А у тебя сохранилось то колечко с Александритом, ну овальное такое, помнишь? Я обожала его. Оно так здорово меняло цвет. Вот его я бы взяла на память. То колечко я подарила одной девушке. Она мне делает уколы. Не думала, что ты его помнишь. Так возьми на память эти вещи. Нет, при виде этой роскоши кажется, что мне дают отступного. Мальвина вспыхнула, но не разразилась гневной тирадой, а молча поджала губы, и по этой ее реакции я поняла, что попала в точку. Мне и правда хотели дать отступного. В сумке зазвонил мобильник. Я схватилась за него, как утопающий за соломинку. Номер был незнакомый. «Алло!» — закричала я так, что Мальвина поморщилась. «Дина? Привет! Иванишин, помнишь такого?» «Костя? Господи! Как ты меня нашел?» «Долго искал. Ох, как долго!» — засмеялся он. И смертельно хочу увидеть прямо сейчас, сегодня, до всяких школьных встреч. Кстати, еще нет уверенности, что смогу прийти. А сегодня я свободен, весь вечер. Ты можешь за мной приехать? Без вопросов. Где ты находишься? За городом, на даче у отца. Сможешь сюда приехать? Хоть на край света. Говори, как тебя найти. И я через 10 минут выезжаю». Я попыталась объяснить ему дорогу. Он почти сразу перебил меня. «Да знаю я этот поселок, у меня там знакомые живут. Господи, Динка, неужели я скоро тебя увижу? Костя, ты только учти, что мне уже за сорок. Какая разница? Ты — это ты, в любом возрасте. Пока!» В его голосе слышалось неподдельное ликование. «Но он ведь, кажется, хороший актер. В чем дело?» сухо осведомилась Мальвина. Но я могла бы голову прозакладывать. Она вздохнула с облегчением, поняв, что я скоро уеду. Нам было тяжело вместе. Это Костя Иванишин, мой одноклассник. Иванишин? Актер? Да. На редкость интересный мужчина и превосходный актер. Я стараюсь не пропускать его фильмов. Хотя иной раз он снимается в чудовищной муре. Так ты не останешься до завтра? «Нет, Мальвина, не останусь». «Что ж, когда на горизонте такой мужчина, вполне тебя понимаю». Она лукаво улыбнулась и подмигнула мне. Решила не обострять ситуацию. И я была бесконечно ей благодарна. «В самом деле, все прекрасно. Внучка приехала, но ее позвал знаменитый красавец, секс-символ и прочее. Кто сможет кинуть в нее камень? Только не мы. Мы люди, понимающие». Она иногда бывает мудрой в своем эгоизме, моя бабушка. Боюсь, Юра расстроится, а больше всех, — она захихикала, — больше всех расстроится Ариша. Она без ума Иванишина. Господи, Мальвина, я Костю не видела бог знает сколько лет и даже вообразить не могу, какой он стал. Но и ты, и Ариша с таким придыханием о нем говорите, что мне даже как-то страшновато. Но ты же не в невесты к нему метишь, насколько я понимаю. Боюсь, это уже не для тебя. Вернее, не для него. Он, кажется, любит моделек. А для старой подружки ты выглядишь просто великолепно. И тебе нельзя дать твоих лет. Впрочем, коль скоро вы учились вместе. Да и ты сама ему напомнила о своем возрасте. Ну что ж, пойдем вниз. Надо распорядиться, чтобы сделали чай. Надеюсь, он выпьет с нами чаю. «Чтобы потом дразнить Аришу?» — засмеялась я. «Ну зачем же?» — бедная девочка и так расстроится. Она опять дружески подмигнула мне. Ей-богу, она благодарна мне от всей души за то, что избавляю ее от своего присутствия. Я для нее чужая, но и я не ощущаю родства с ней. Спасибо, Костя! Отец и Дениска играли с моей машиной. Бабушка велела появившейся неведомо откуда женщине накрыть на террасе стол к чаю. «Юра, Дина скоро уезжает!» Он поднял голову, и на его красивом, выразительном лице отразилось огорчение. «Что случилось?» «Ничего не случилось, но Дине позвонил Иванишин. Он скоро приедет за ней». Огорчение как не бывало. «Ну и хорошо. Все останутся довольны». Я ведь тоже чувствую громадное облегчение. И вот теперь, когда стало ясно, что я тут не задержусь, разговор потек легко и непринужденно. Минут через двадцать Мальвина шепнула мне. «Ты не хочешь немножко привести себя в порядок?» И опять подмигнула мне. На сей раз она угадала. Я действительно думала, что надо бы причесаться, подкрасить немного глаза. Ванная тут была просторная, красивая неузнаваемое, за исключением зеркала, которое я хорошо помнила, большое, в фарфоровой раме. Его когда-то привез из-за границы дед. Я любила в него смотреться. Оно делало человека чуть лучше, чем он был на самом деле. Во всяком случае, стройнее. Но то, что я увидела сейчас, мне, в общем, понравилось. Красивой я никогда не была, но лицо живое, глаза блестят. Кожа еще молодая. Додик, когда я особенно хорошо выгляжу, любит говорить. «Динка, в твоем облике нет ничего лишнего, просто удивление достойно, хотя я лично добавил бы немножко мяса». Но с той девочкой, которую помнит Костя, нет ничего общего.